Глава третья Пока все поздравляли новоиспеченную пару с помолвкой, я стоял в стороне и думал, подходить мне или нет. «Если сейчас не подойду, то это будет выглядеть странным и вызовет лишние вопросы, а если подойду, то как себя вести? Ведь, по поминой, видно, что решением своего отца она недовольна». Решившись, пристроился в конце группы поздравляющих и, когда подошла моя очередь, став перед парой, представился. «Антон Абросимов!» «Федор Рюрикович, а это моя невеста Миней, но, как я понимаю, вы уже знакомы?» «Да, она одна из моих лучших друзей, поэтому постарайтесь не обижать ее. Ну а пока вы еще не вступили в полноценную взрослую жизнь...» — Позвольте предоставить вам мой небольшой подарок, — сказал я, доставая свою последнюю подарочную приставку. «О, это та самая приставка, что ты подарил Владимир Дмитриевичу? Обалдеть! Я просил родителей мне купить такую, но на вашем аукционе их было мало, а выкупать у других счастливчиков не запретили. Я ведь наследник, и такая уступка накладывает определенные обязательства. Теперь мне все в школе обзавидуются!» С детским восторгом произнес парень, не заметив, как от его слов сжались губы принцессы. «Понятно, что разница в возрасте будет накладывать серьезные ограничения на их отношения, просто у них все не сложится». «Я буду вынуждена тут остаться на несколько недель, а ты еще долго будешь тут?» – спросила Миней. «Трудно сказать. Слишком много дел тут нужно сделать, но и в Корее меня ждут. Производство застопорилось. Без меня его расширить не получится, а новые контракты требуют этого немедленно. Возможно, я буду мотаться из одной столицы в другую, но пару дней точно буду тут», — ответил я ей. «Хорошо, тогда поговорим позже», — сказала Мине, и я отошел в сторону, пропускать следующую пару для поздравления. После этого попробовал вернуться к поеданию десертов, но не тут-то было. Ко мне подошла пара молодых людей, чуть старше меня. Парень и девушка, судя по тому, что оба были рыжими, да и черты лица у них схожи, это брат и сестра. Но, насколько я знаю, раньше рыжих в аристократах не жаловали, а это означает, что они представители бизнеса. «Антон, нас с вами не познакомили. Меня зовут Людмила Второва, это мой брат Николай Второв. Наш отец владеет несколькими банками и большой сетью торговых магазинов и лавок. Мы бы хотели пригласить вас к нам домой на обед. Заодно отец сможет обсудить возможные варианты содружества», — сказала девушка, внимательно посмотрев на меня и красиво улыбнувшись. «Людмила очень красива и знает это, чем неумело пользуется». «Вот и началось паломничество невест. Только мне сейчас точно не до этого, да и пока не засвечусь среди местного бомонда, относиться ко мне будут настороженно. К сожалению, не в этот раз. У меня есть несколько дней, и время там расписано очень жестко. Но попробуйте записаться у моего секретаря на следующее мое посещение Российской империи». «Очень жаль, но, надеемся, в следующий раз вы обязательно примите мое предложение». Мой отец может выделить кредитную линию по приемлемому проценту, если вы, конечно, с ним договоритесь. О, можете не беспокоиться, мне бы освоить уже заработанное. За этот месяц мое состояние увеличилось на 6 миллиардов рублей, а я даже не успеваю их вложить или потратить. Поэтому, как только освобожусь, отправлюсь в Корею, нужно открыть еще пару производств. Вы ведь понимаете, что деньги не должны лежать в банке, давая возможность заработать банкирам «Деньги всегда должны зарабатывать еще большие деньги», – ответил я. «Довольно необычное рассуждение для аристократа. Многие стараются придерживаться старых традиций, когда аристократы живут за счет ренты или сборов за свои земли. А вы размышляете как банкир, а не аристократ». «Что поделать отсутствие нормального воспитания? Да и обычно так рассуждают лентяи, неспособные мыслить нестандартно и идти на определенные риски». «Людмила, ты тут решила меня обскакать. Я первая хотела пригласить молодого человека на обед в наше поместье. Может, представишь меня этому красавчику?» Сказала блондинка, подойдя к нам со спины, поэтому увидел ее поздно и не успел попытку сбежать отсюда. — Познакомься, это Антон Абросимов, владелец торговой марки Apple Engineering. Антон — это не Аркадьевна Кутузова, а праправдочка того самого Кутузова, что гонял Османов и в хвост, и в гриву. — Приятно познакомиться, но, как я уже говорил, этот визит в вашу страну у меня уже расписан. Обращайтесь к моему секретарю. Возможно, в следующий мой визит он найдет время для того, чтобы... «Посетить ваш дом», — ответил я, заметив, как в нашу сторону направляются еще две пары, причем с разных сторон. Похоже, на меня обратили внимание и решили прощупать почву, выяснив, кто я и что из себя представляю. Мне, конечно, это на руку, но и сильно переигрывать не нужно. А делаться от пристального внимания я смог только после того, как принцесса Миней решила покинуть данное мероприятие, а до этого времени по протоколу его не мог покинуть никто из присутствующих, не нанеся тем самым оскорбление представителю большого посольства. По дороге к посольскому кварталу задумался, что мне действительно нужен секретарь, а вот где взять доверенное лицо я не знал, поэтому решил посоветоваться с Анфисой, набрав ее номер в телефоне. «У тебя опять появилась новая идея, как заработать кучу денег?» Вместо приветствия спросила девушка. «В этот раз нет. Мне нужен совет, где можно найти верного, преданного и очень надежного секретаря с хорошим экономическим и юридическим образованием. Можно без опыта работы, только чтобы этот человек не принадлежал ни к одной из влиятельных семей или родов». «Вопрос довольно сложный, но если подумать, то ты правильно позвонил. Мы недавно набирали себе успешных студентов с последнего курса обучения, и так делают многие. Там можно выбрать тех, кто тебе нужен. Все серьезные академии занимаются сбором полного досье на своих учеников. И если заинтересовать директора такого заведения, то можно рассчитывать на доступ к их досье. Только будьте осторожны». Они могут захотеть продвинуть своего человека. Не поведитесь на их ласковые речи. Благодарю за дельный совет. А не подскажете, с каких заведений мне начать, чтобы не тратить время попусту? Рядом с посольским кварталом есть две академии. Одна для благородных девиц, вторая – гражданская кадетская академия. Обе академии набирают половину студентов из обедневших родов, сирот с аристократическими корнями или детей крупных промышленников, разорившихся или впавших в немилость. Они содержатся на средства попечительских советов или именитых дворян. Советую вам стать участником одного или нескольких попечительских советов, и у вас никогда не будет проблем с персоналом. Причем довольно преданным, так как на это делается упор при их обучении. «Еще раз благодарю за дельный совет. До завтра!» — сказал я, отключив телефон. «Идея неплохая, и стоит попробовать ее реализовать». Уже у себя дома не стал засиживаться, как это сделал вчера, и, приняв горячую ванну, сразу отправился спать. Утро началось по предыдущему сценарию. Разминка, спарринг, душ, завтрак, а вот потом отправился в банк и обналичил там крупную сумму денег. Решил, что наличка будет выглядеть солиднее. «Первым делом начал с Академии благородных девиц. Наш кортеж на территорию, конечно, не пустили, поэтому пришлось ждать на общей стоянке, пока моя охрана согласует мой визит к директору. Самому заниматься этим было неправильно, поэтому яры взялся все устроить. Не знаю, что он сказал, но в итоге нас пропустили на одной машине прямо к главному входу. Без секретаря действительно тяжело, и он мне нужен очень сильно». Все студенты уже учились, поэтому большого переполоха мой визит не вызвал, хотя охранник поглядывал на нас с явным подозрением. На крыльце меня встретил секретарь, молодая женщина лет тридцати, в строгом деловом костюме, с долинной юбкой и неярким макияжем. «Господин Абросимов, прошу пройти за мной. Госпожа директор ждет вас. Прошу простить, мы не знали о вашем визите». Извинилась девушка, на что я просто кивнул и проследовал за ней на второй этаж. Меня сопровождали два наемника, которые столицы выполняли роль личных телохранителей. Кабинет директора был в меру большим, но зато очень красиво отделан, явно по дорогому дизайнерскому проекту, что говорило как о наличии вкуса, так и об умении ценить комфорт, не выпячивая дороговизну отделки. Госпожа директор, к вам, господин Абрасимов. «Рада приветствовать вас в стенах нашего заведения. Меня зовут Анна Васильевна гофман Прошу, проходите, присаживайтесь». «Верочка, сделай нам чай, или господин Абросимов предпочитает кофе?» – спросила директор, встав, когда я вошел, но не вышла встречать меня лично. «Достаточно кофе, и можно просто, Антон. Разговор у нас будет не совсем официальным». «Тогда можете обращаться ко мне, Анна Васильевна», — сказала женщина, присаживаясь на свое место. Женщине было чуть больше сорока, но выглядела она лет на тридцать. Не сказать, что красиво, но и не страшненько, строгая в одежде, как и подобает руководителю подобных заведений. Усевшись и осмотрев кабинет, я подождал, пока передо мной поставят кофейник, чашку и вазочку с печеньем. Дождавшись, когда секретарь выйдет, я достал из внутреннего кармана уже выписанный чек и протянул его директору. Увидев сумму на чеке, женщина не позволила себе измениться в лице, только ее глаза алчно заблестели, а дыхание немного участилось, как у охотника, почуявшего добычу. Положив чек на сумму в один миллион рублей на стол перед собой, она спросила, «И что вы хотите этим сказать?» «Я хочу войти в попечительский совет данного учебного заведения, если меня устроит условие, то это будет первым взносом», — сказал я. Осмотрев меня внимательно еще раз, уголки ее губ вздрогнули, выразив недовольство. «Мы не торгуем девушками, если вы пришли сюда за этим, то ошиблись заведением», — сдержанно проговорила женщина. А я не за покупками сюда пришел, и меня интересуют не столько сами девушки, сколько их способности управления и организацией. Как вы уже поняли, секретаря у меня нет, столицы я всего на несколько дней, а мне срочно необходим помощник, а точнее три, так как объем инвестиций в вашу сторону будет очень большим. Помимо вашего заведения, я посещу еще и кадетскую академию с той же целью, конкретный состав секретарей и помощников меня не сильно интересует. «Одна будет девушка или две – мне не принципиально. Главное – это их возможность немедленно приступить к своим обязанностям. Если вы мне поможете найти лучших, то вот этот обезличенный чек на полмиллиона рублей останется на этом столе, и я про него забуду навсегда. Слово дворянина», – сказал я, заметив, как в глазах вспыхнул погасший огонек жадности. «Было видно, что в женщине боролись два желания» не участвовать в сомнительной сделки и желание заработать практически ничего не делая. «Вы же понимаете, что им еще учиться полгода, потом экзамены и освободятся они только к лету?» спросила женщина, приняв решение. «Вы меня не совсем, наверное, поняли и не знаете, кто я такой. Начну с самого начала». Я собираюсь инвестировать в ближайшие несколько месяцев несколько миллиардов рублей в различные финансовые проекты, включая производство, недвижимость, сферу услуг. Часть бизнеса будет создаваться с нуля, и мне уже сейчас нужны руководители, ответственные люди, а ко всему прочему еще и личные секретари». «Я не могу ждать полгода и не зря спрашивал про лучших студентов. Мне нужны те, кто смогут приступить к своим обязанностям уже сегодня, но при этом смогут закончить обучение заочно, дистанционно или экстерном. Если у вас в заведении нет таких студентов, то я слишком большие возлагал на него надежды и придется обратиться в другое заведение подобного направления. Уверен, в столице найдется не один десяток одаренных гениев». «Подождите, я не отказываюсь вам помочь, просто ваша просьба очень необычна, и за все время работы директором встречаюсь с подобным впервые. Девушки у нас разные и есть очень способные, в том числе и закончить обучение как заочно, так и сдав выпускный экзамен экстерном. Прежде чем мы перейдем к обсуждению, хочу узнать, на что они могут рассчитывать и какие условия работы и оплаты труда». Дело в том, что у нас много сирот, не имеющих ничего, кроме своей благородной фамилии. Ни родственников, ни недвижимости. И отпускать их неизвестно куда я не могу, так как забочусь обо всех своих подопечных. Разумное и похвальное желание. Мне нравится ваш подход к делу. Что же касается условий труда, на первый год работы я плачу один миллион рублей. Помимо этого предоставляю достойное жилье, которое в будущем может перейти в их собственность. Полностью одеваю и оплачиваю все необходимые расходы. Мне необходимо, чтобы они ни в чем не нуждались и могли сосредоточиться только на своей работе. Рабочий день будет ненормированный, неважно, ночь, день, выходной, они всегда должны быть на связи и готовы выполнить любое мое распоряжение. начинает бронирование гостиницы, покупки или аренды автомобиля, покупки акций или, наоборот, их продажи, покупки вооружений для отряда рейнджеров или дирижабля для моих планов. При этом они должны выполнять свою работу на высшую отметку, иметь желание добиться положения в обществе и, самое главное, быть предельно преданными мне лично. За предательство будет только одно наказание – смерть. Взамен я возьму полную заботу о своих людях и буду относиться к ним как к членам семьи. Ничего не скрывая, рассказал я. Позвольте еще раз спросить, как вас зовут, а мне ваша фамилия показалась знакомой, но... Не могу вспомнить, где я ее слышала. А среди миллиардеров Российской империи я вас не встречала. Господин Абросимов, основатель компании Apple Engineering, разработчик и создатель копировальных аппаратов, презентация которых прошла вчера. «Имею двойное гражданство и большую часть времени проживаю в столице Королевства Корея. Имею несколько миллиардов рублей свободного капитала, часть из которого хочу вложить в вашу страну», — ответил я. «А...» Так вы тот изобретатель, которого называют убийцей машинисток. Прошу простить за подобное выражение, но так вас называют в узком кругу секретарей. Вы серьезно подпортили жизнь всем учебным заведениям, подобным этому, заставив экстренно корректировать планы обучения, сокращая часы по предмету машинистка и вводя в обучение другие профессии. Что поделать, прогресс не стоит на месте, и если не я, то кто-то другой в любом случае додумался бы до подобной разработки. «Хорошо, я вас поняла. Дайте мне подумать, кого могу вам предложить. Вам придется подождать полчаса, пока я переговорю с девушками», — сказала директор. «Нет, все разговоры должны проходить только при моем присутствии. И еще я хочу сам выбрать из нескольких перспективных девушек. Вначале по их личным делам, а потом при личной беседе. Я никому не доверяю, поэтому должен убедиться в лояльности будущих работников». «Хорошо, я попрошу секретаря принести личные дела моих лучших ученец с самым высоким баллом по успеваемости». «Отметки меня не очень интересуют, они не всегда показывают скрытый потенциал, заложенный в человеке, поэтому мне нужны не только лучшие, но и самые смышленные, умеющие думать нестандартно, способные брать на себя ответственность и принимать решения». «Меня долгое время может не быть в стране, я хочу быть уверен, что мои помощники справятся без постоянного надзора и подсказок с моей стороны». «У меня есть что вам предложить. Не отличница, но очень яркая личность, идущая против выстроенной системы. Необычайно умная, но пытающаяся скрывать свой интеллект. Из одного древнего рода, последняя наследница, у которой практически нет перспектив, так как ее род влез в очень крупные долги». На нее уже претендуют несколько влиятельных родов, так как она неплохая, одаренная и аристократка. Всем, кому можно, она отказывает, но на выпускном ей придется выбрать. Или это за нее сделаю я. Обучение у нас хоть и бесплатное, но после обучения до выплаты полной стоимости девушки обязаны заключить контракт и погасить свой долг. Это прививает им знание, что в этом мире ничего не достается даром. Многие преподаватели говорят, что всю программу обучения она уже давно изучила, и учеба ей не интересна. По всем предметам у нее твердая четверка. Любую пятерку она тут же портит низкой оценкой, специально делая ошибки или доводя преподавателей. Одним словом, бунтарка, но необычайно умная и гордая. «Давайте попробуем начать с неё. Попросите принести ее дело и вызовите девушку. Пусть она посидит в коридоре, помаринуется, пока я ознакомлюсь с ним». Попросил я, и директор, улыбнувшись, позвала секретаря, раздавая ей указания.